«Когда спускался, ты подходил к этому месту?» «Нет, я тут с краю пошарил и выпал с обратно. Бибик задумчиво качнул головой. «И хорошо, что не подошел». «Что за аномалией, я пока не понимаю, но попадать в нее мне как-то не хочется». «Как думаешь, это Аншаков?» «Судя по следам, он», — сталкер указал на склон. «Вот здесь он съехал на животе, а здесь с разгона рухнул вниз». Ноги ушли вперед, а тело по инерции назад. Но сзади, неподалеку, какой-то валун оказался, или. я не знаю что. Подполковник врезался спиной и уселся под ним на пятую точку. Как раз там, где детектор видит цель. Все совпадает. Кроме валуна. Дно врага ровная. Почему он сполз? Кровь есть? Грязь сплошная, и дождь все в миг смывает. Зараза! Какая тут кровь! Как тут кровь увидишь? Бибик пожал плечами. Вообще, я посмотрю повнимательнее, шесть сек. Он снова вломился в кусты, как медведь в малинник, пошарил и через минуту вынырнул обратно. Есть маленько, видать зацепило подполковника, вот он и пополз. Но суть этой новой аномалии я все равно не понимаю. Вряд ли Аншакова затянула в нее, как в воронку или в карусель. Че почем, рядом с озадаченными товарищами появился скаут. Вот Бибик протянул ему прибор. Встречал такие аномалии? Детектор ее не видит, а биосканер выдает только такую вот картинку. «Мышеловка!» – нарочито небрежно заявил скаут. Не встречал, но слышал. Подполковник вот на самом деле не в луже сидит, а под ней. Яму там, а сверху что-то вроде голограммы. Смотришь, земля, трава, грязь, лужа... Короче, тот же пейзаж, что и везде, а наступишь. Колодец метров трех глубиной, и стенки гладкие, как стекло. Без посторонней помощи не выберешься, даже если захочешь. Не понял, поясни, что значит «если захочешь». А кто туда попадает? Не хотят выбираться. Вообще ничего не хотят, тупо сидят и дохнут от жажды и голода. Полная потеря воли у них наступает, никакие артефакты не помогают, такая вот беда. Веревка есть», осмыслив сказанное скаутом, спросил полковник сразу обоих проводников. «А кто ее там внизу завяжет?» — скептический кривясь спросил скаут. «Скользящей петлей вокруг пояса затянем. Есть или нет?» «В Греции есть всё». Бибик скинул рюкзак и полез на самое дно поклажи. «Надо же, мышеловка, странно. Почему я не слышал?» «А ты давно в кабак заглядывал? С ребятами по душам беседовал?» — усмехнулся скаут. Всё сидишь у себя в кубрике, в игры компьютерные играешь, мальчик-переросток. «Я в сети играю, на бирже», — пробурчал Бибик. «Между прочим, неплохой навар имею, пока ты всё заработанное в зоне тупо пропиваешь». «Брокер нашелся, фыркнул скаут. «Признайся, что артефакты через сеть сдаешь. Видел я баннеры. Сетевой магазин «Зона 0». Не твой случайно?» «Вали вниз, трепло!» — Бибик подтолкнул напарника к краю оврага и запаской взглянул на Дорогина. «Врет он все, господин полковник!» «Я не налоговый, инспектор!» — Дорогин пожал плечами. «Зарабатывайте, как умеете, только военные секреты не продавайте!» «Надо палку срубить!» — предложил скаут. «Как бы щуп! Петлю ведь вслепую накидывать придется!» «Голову-то в фальшивую лужу не сунешь, не заглянешь в эту мышеловку!» «А перископа у нас нет!» «Вдруг на шею веревку накинем?» «А так палкой под сумки нащупаем и уже туда веревку набросим, правильно?» «Иногда и от тебя польза бывает», — своеобразно похвалил приятеля Бибик. «Слушай, а те, кого вытягивают, они... как, в своем уме остаются?» «Вроде бы да», — скаут сломил, сломал длинный пруд. «О, нормально будет. Мне кулер рассказывал. Говорил, что сам в мышеловку попадал». Но по нему ведь не поймешь, с рождения он пришибленный или после мышеловки таким стал. Подойдя примерно к тому месту, где должен был прятаться колодец-невидимка, скаут взял пруд двумя руками и принялся прощупывать землю. Нащупав край колодца, он двинулся по кругу, и вскоре ходоки смогли представить себе диаметр ловушки. Он был около двух метров. Осторожно встав на край, скаут медленно опустил пруд в замаскированную яму, И когда тот уперся в дно, сделал насечку ногтем. Ну, -у -у", вытянув лисину, протянул сталкер, метра три точно есть. А подполковник что-то мягкое нащупал. А кто это? Достанем, поглядим. Даже с помощью щупа такилажные работы затянулись на долгие полчаса. Несколько раз веревка срывалась, несколько раз дороги, которую которая щуп, щупу скаут, оказалось, что петля ложится слишком высоко. Потом слишком низко. В общем, все по принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Наконец, полковник дал отмашку, и Бибик натянул веревку, затягивая петлю. Скаут, поясничая, сделал вид, что задыхается, схватился за горло, высунул язык, выкатил глаза и закряхтел. Но, получив подзатыльник, мгновенно успокоился и тоже взялся за веревку. Вера, приказал Дорогин. «Помалу». Сталкеры поднатужились и принялись вытягивать груз на поверхность. Было тяжело, но справились с задачей они достаточно быстро. Когда спасаемый субъект с притянутыми веревкой к телу руками показался из ямы почти наполовину, к делу подключился Дорогин. Он ухватил пострадавшего за ворот и рывком вытащил из ловушки. Спасенный рухнул лицом в лужу и полковник поспешил перевернуть его на спину. Даже сквозь слой грязи, покрывающий стекло фильтрующей маски, можно было рассмотреть, что это действительно аншаков. Но еще в том же стекле была отлично видна круглая пробоина, точно напротив переносицы подполковника. Дороги рывком сдернул с лица аншакова маску и, скрипнув зубами, коротко застонал. Входное отверстие от пули располагалось чуть выше переносицы. Глаза подполковника закатились, а на губах застыла полуулыбка. Картина была тягостная до предела. Сталкеры вполне разделяли чувство полковника. Тут было от чего застонать. Ашаков словил пулю в нелепейшей ситуации. Не ввяжись он в совершенно необязательный бой с этими зомби, был бы жив и здоров. Бибик поднял забрало, утер с лба пот и тяжело вздохнул. «От шальной пули не застрахуешься, это судьба. Я только не понимаю, как он последнего снял. Когда? Уже с простреленным убом? Как теперь узнаешь?» – тихо проговорил скаут. «Да, беда. Хороший парень был, грамотный. И такая глупая смерть. Жалко. С собой понесем или как? Может вернемся, пока все не кочурились?» Оставим здесь, глухо проговорил Дорогин, поднимаясь на ноги и снимая шлем. В мышеловке. Веревку привяжи к чему-нибудь для ориентира. После выброса команду пришлем, чтобы забрала. Он немного помолчал, надел шлем и тихо добавил: Прости, Сергей, но ты бы нас понял. Пока не будет выполнен приказ, вернуться мы не можем. Командир группы спецназа проводил штабных долгим взглядом и спрятал бинокль. Ситуация складывалась непростая, на грани фола. Ходаки нарушали строгие инструкции направо и налево. Один пренебрег псизащитой и попал на ужин к мутантам, другой умчался вперед, как першинг, третий устроил ненужную баталию и поплатился за это жизнью. Не командир группы ходаков, ни сталкеры без посторонней помощи были явно не способны вернуть ситуацию под контроль. С другой стороны, у спецназа инструкции были не менее строгие. Вступать в контакт с группой им разрешалось только в самом крайнем случае. И не раньше, чем она войдет в Припять. До той поры только страховать издалека. А как подстрахуешь эту чертову группу, если она растянулась на три километра? Да еще шпионов на хвост на понацепляло, как собака репья. Их ведь тоже надо отслеживать. Удружил Казакевич с боевой задачей, нечего сказать. Что нам, разорваться? Досада спецназовца была вполне обоснованной. Получив приказ, он резонно заметил, что если уж штабные, настолько важные птицы для подстраховки, следует отправить группу из шести человек. По одному на каждого инспектора и сталкера. Но Казакевич проигнорировал мнение подчиненного, коротко буркнув «Справитесь». «Ну вот и справились». Пока мы сообразили, что подпов в войнушку решил поиграть, куклы его в клещи взяли. А когда мы на позицию выползли, да принялись в такт с дороги нам постукивать, третий и шестой чурбаны — это ведь наша работа. Москвич уже начал остывать. Но Казакевичу-то как объяснишь? Он и слушать не станет. Облажались и точка. Пишите рапорт, сдавайте оружие и готовьтесь ехать на месячную переподготовку с удержанием половины зарплаты. И в личном деле обязательно черкнет пару строк. Хотя это все мелочи. Штабных жалко. По глупости ведь пропадают. А мы помочь не в состоянии. Носимся от одного к другому. Угадать пытаемся, кому из них вперед прилетит. Не дело это. Некачественная работа.